и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца. «Как теперь домой пойдешь?» — спросил Генка. «Попадет тебе от бабушки?» «Я домой вовсе не пойду», — объявил Миша. «Как так?» «Очень просто. Зачем мне? Завтра Полевой пойдет банду Никитского ликвидировать и меня возьмет. Нужно обязательно банду ликвидировать». Генка расхохотался...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 Притащи чего-нибудь, поесть, и мы подумаем. Только смотри, никому ни слова, это секрет. «Ура — Ура! — закричал Генка. — Даешь! Разведку! — Ну вот! — рассердился Миша. — Ты уже орешь, разглашаешь тайну. — Не буду! — не буду! — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду. В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша, И уткнул подбородок в кулаки. Что теперь делать? Не ночевать же на улице. Он вспомнил о кортике. Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история. Сквозь листву виден сад, Низкорослые яблони, ветвистые груши, Кусты малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды?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 Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу, Ужалит или нет? Если не шевелится, не ужалит. Миша лежит неподвижно, Оса некоторое время ползет по его руке И с жужжанием улетает. Незаметный, но огромный живой мир копошится вокруг,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 Теперь после похищения мяса у него одна дорога в разведчике, значит, надо подчиняться. Сейчас у нас был один мужик из Носовки, говорит, что банда Никитского совсем близко. — Ну и что же? — яростно разжевывая мясо, — спросил Миша. — Как что? Они могут напасть на Ревск. Миша расхохотался. — И ты поверил? — Эх ты! А еще разведчик!